Глава одиннадцатая. Интересно, а сколько бы знакомых поздравили Риту с наступившим Новым годом работой у нее телефон? Девушка с грустью констатировала, что большинство знакомых у нее это знакомые и друзья Филиппа, а ее личные. Савелию в очередной раз позвонили, и Рита едва ли не скрежетала зубами от зависти. Да-да, чего ж тут скрывать? Весь день телень телень То сообщения, то звонки. Мир сошел с ума, или все проснулись разом и, похмелившись, решили душевные беседы вести. Сам Савелий, кажется, был не прочь потрепаться по телефону. Почему Риту это так злило? Хороший вопрос. Может, потому что она рассчитывала на его внимание, а ее поставили в игнор? Так, что ли, получается? Но зачем ей внимание Мартыненко? Нарываться на дальнейшие неприятности? а они будут, если он ее еще раз поцелует. Что вчера было? Помутнение? Излишки алкоголя? Зачем ей сдался его поцелуй? И Алька, зараза, подлила масло в огонь. Та сразу, после того, как узнала о изменах Фила, заявила, что и ей срочно нужно с кем-то переспать и не на зло, а потому что пора идти дальше, мол, нечего зацикливаться на одном мужике, который оказался недостойным козлом. Секс с другим мужчиной у Риты случился, только радости принес мало, скорее шок и какое-то Странное продолжение. 1 января для Риты выдавалось грустным. До трех ночи бабахали салюты, периодически освещая небо яркими красками. Рита долго не могла уснуть. Все думала, думала. Днем легче не стало. Праздничная ночь закончилась. Вставал острый вопрос, что дальше. Она загостилась у Савелия. Пора вроде бы и честь знать, но куда идти? Вид из окна не внушал оптимизма. По-прежнему валил снег. Если бы Рита оказалась в снежном плену с мужем год назад, что бы она чувствовала? Наверное, радость и вдохновение. Счастье, что она с любимым одна. И у них есть время для себя. Рите пока не удавалось не откатываться в прошлое, что было плохо. Давай, Сань, увидимся. Конечно. Савелий завершил разговор и посмотрел на Риту. Что сидим, притихше. Твои разговоры слушаю! буркнула Рита, натягивая уже ставший едва ли не ее собственным плед. Она ночью даже утащила его в комнату. Тебе холодно, прибавить отопление! сразу отреагировал Савелий, за что захотелось ударить его по голове. Сильно! «Ты всегда такой заботливый», — съязвила Рита, явно нарываясь на скандал. Если она рассчитывала, что Савелий поведется, она сильно ошибалась. «Я только с тобой. Долбанное гостеприимство обязывает. Ничего не поделаешь, приходится стараться». При этом в мужчине произошли едва заметные изменения. Не стоя он от нее в паре метров, она, возможно, и не заметила. А тут не обратить внимания себе дороже, Мартыненко развернул плечи и как будто подался корпусом вперед. Вроде бы и не сделал ничего такого, Ауриты у Риты свело низ живота. Правильно говорят, что в какой-то момент от мужчин начинает веять хищным. Инстинкты выходят на первый план, начинают рулить. Сейчас произошло то же самое? Или у нее разыгралось воображение? Она пыталась задеть Савелия. Но готовы ли получить ответочку? У тебя неплохо получается. Савелий демонстративно приподнял брови, отчего его лицо приобрело еще более хищные черты. А ведь он красивый, по-мужски и мужественный. В нем нет мягкости, а Одни мышцы и мускулы, и еще сила, даже не внешняя, хотя ее, как Рита видит, хоть отбавляй. Савелий производит впечатление морально сильного человека. За таким, как за каменной стеной. Наверное. «Рад», — фыркнул Савелий. По телевизору шла развлекательная программа, Чем займемся? Разогреем обед? Скорее ужин. Часы показывали начало седьмого. Когда поздно встаешь, и день быстро проходит. Да хоть как не назови, суть одна. Рита с неохотой откинула в сторону плед. Она всерьез задумывалась о том, чтобы попросить его у Савелия. Предлагал же он ей стеклянные игрушки в подарок. Чем плед хуже? Она с ним почти сроднилась, поэтому заберет. Девушка поражалась себе. С ней явно что-то происходит неправильное. Не успела Рита спустить ноги на пол, как раздался звонок. На этот раз в калитку. Девушка тотчас стрепенулась, напряглась. Может, газовая служба? Ну а вдруг, мало ли. Савелий, не выражая никаких эмоций и ничего не говоря, скрылся в коридоре. Рита поспешила за ним. Вовремя, потому что Савелий включил камеру. Кто там? С некой тревогой, взявшейся непонятно откуда, поинтересовалась Рита. За плечами Савелия было невозможно что-либо рассмотреть. Понятия не имею. На камеру снег налип. Мало что видно. Накинув парку, как был без шапки, он вышел. Рита обхватила плечи руками. Казалось бы, ничего сверхстранного не происходит. А что с ней не так? Почему без хозяина дома она почувствовала себя беззащитной? Упрямо мотнув головой, девушка отогнала от себя эти мысли. Просто день такой, ничего более. И воспринимаются у нее события неправильно. Слишком остро, что ли. До месячных еще далеко, чтобы настолько штормило. Рита переступила с ноги на ногу и снова посмотрела в экран. Да, видимость почти нулевая. Хм, а получается, Савелий видел, кто к нему пришел, когда она позвонила в калитку. И правда, со стороны мужчины выходила ситуация более чем двусмысленная. Девушка ночью заявляется к мужчине. Тут хочешь не хочешь, а выводы двоякие сделаешь. Савелий вернулся быстро, стряхнув снег с парки, с плеч и волос. Там соседи приглашают в гости. Ты как? Рита растерялась. Соседи? А как... Э, то есть, каким образом они тебя приглашают? Рит, в смысле каким? Я неправильно выразилась. Девушка в отчаянии взмахнула рукой. Я имела в виду, почему именно тебя? И тебя тоже. Мы с ними созванивались с час назад. То есть вы знакомы? С Ясинами, да. Они живут через четыре дома от меня. А как они прошли? Там же по пояс снег. Савелий многозначительно усмехнулся. Некоторым при определенных обстоятельствах море по колено. Так что скажешь? Что она могла сказать? Она не знала. Провести остаток дня с Савелием, слушая его смех и видя, как он доволен очередному звонку, или немного развеяться, познакомиться с другими соседями. «Мне не в чем идти», — брякнула Рита первое, что пришло на ум. «А чем тебя не устраивает то, как ты выглядишь сейчас?» Не сразу и с очевидной заминкой поинтересовался Мартыненко, складывая руки на груди. При этом от его видимой веселости не осталось и следа. Самое глупое и нелепое, но Рити смена его настроения зашла. Девушка испытала удовлетворение. Не все коту-масленица. Всем. Девочки у Ясиных наверняка будут в праздничных нарядах, а я в домашних штанах и свитшоте. Так. Уже не скрывая своего недовольства, протянул мужчина. Рита же внезапно почувствовала прилив сил и веселья. Идея пойти в гости ей все больше нравилась. «Отлично. Если у тебя есть праздничное платье, я готов проводить тебя в дом твоей тетки». Но Мартыненко сделал паузу и мстительно прищурил глаза. «Когда ты в вечернем платье увязнешь по самые трусы в сугробе, «Я тебя вытаскивать не буду», — говорю сразу. «Почему я должна вязнуть?» «Потому», — раздраженно фыркнул мужчина, продолжая испепелять ее взглядом. «Я что-то не пойму, Мартыненко. Тебе не понравилась мысль, что я переоденусь? Хм, собираясь в гости, или ты включил зануду?» Зануду? Я? Угу. Риту вперед толкали черти. Иначе и не скажешь. Дразнить мужчину всегда опасно. Особенно, если не готова к последствиям. Рита готова не была. Но и отказать себе в удовольствии позлить Савелия она не могла. А он злился. Она видела. Вопрос — почему? Мужчина с такой силой сжал челюсти, что у него заходили желбаки на скулах. Его распирало от желания пройтись по Рите в отместку. Но он упрямо молчал, демонстрируя завидную выдержку. «Итак, что скажешь? Идем в гости?» «Идем», — решительно ответила Рита, вздергивая подбородок кверху. Интуиция внутри завопила, что она играет с огнем, что добром вечер не кончится, но куда? Кто ж останавливается на полпути? «Переодеваться будешь?» «Нет», — Рита демонстративно фыркнула. Не признаваться же ему, что она даже не знает, в каких сумках у нее что находится. Потому что большинство из коробок она даже не разбирала. А когда собиралась, не подписывала, что куда складывает. Как оказалось, ясины ждали их ответа. Терпеливо и очень весело потому что, когда Савелий с Ритой вышли, девушка увидела, как парень целует подругу, повалив ту в сугроб. Последняя, как и полагается, верещала и пищала что-то, сама же крепко обнимала одной рукой мужчину, второй зачерпывала снег, чтобы в следующую секунду сыпануть его Ему за шиворот. «Веселые ребята!» Негромко прокомментировал Савелий, подходя к ним и уже громче «Эй, задницы отморозите!» «Ничего подобного!» Засмеялась девушка, позволяя мужчине поднять ее на ноги. «Давайте знакомиться. Я Яна, а это Коля. Мой жених. Но он отнекивается пока что. А я сплю и вижу, чтобы стать Яной Ясиной. Ну, звучит же. «Определенно», — подтвердил Савелий. В одном он оказался прав. Чтобы добраться до гостеприимных соседей, пришлось постараться. Дорожку они, конечно, протарили. Но какую? Я такого снегопада лет пять уже не видел. А я больше. Ты в городе два года всего. И что? Но я же не видела такого снегопада. Ребята продолжали припираться, периодически падая и поднимаясь. Не удалось избежать позорной участи Ирити. Она ступила на след, но что-то пошло не так. Помочь. Наблюдая за новыми знакомыми и поддавшись их настроению, Рита упустила момент, когда Савелий оказался позади нее. Он не спешил, если и говорил, то вкратчиво. «Я сама», — пробормотала Рита, выкарабкиваясь из снега. И на понадобилось идти в гости в такую непогоду? Сидели бы дома. Сама так сама. Раздалось рядом. Савелий встал столбом, наблюдая, как она предпринимает жалкие попытки подняться. Даже руку не протянул. Кое-как, снова выпрямившись, Рита упрямо сжала губы обошлась же без его помощи, обошлась, и нечего ее гипнотизировать недовольным взглядом. Они точно поменялись местами. Теперь хмурился Савелий, Рита же радовалась, что немного отвлечется. Общество Савелия ее не напрягало, или напрягало временами. Сложно сказать. Но она постоянно о нем думала. И от этого становилась не по себе. Рита успокаивала себя тем, что сейчас ее жизнь крутится вокруг Мартыненко. Отсюда и мысли такие. У Ясиных тусили еще трое молодых людей. Парень и две девушки. примерно одного возраста, около 25 лет. Перезнакомившись, как и полагается, сели за стол. Савелий рядом с Ритой. «Что будете пить?» Рита выбрала вино. Савелий, что покрепче. Но после первого тоста он сделал лишь пару глотков. «Ты решил сегодня поиграть в трезвенника?» Рита активно продолжала дергать тигра за усы. Нарвется, ой, нарвется. Даже она это понимала, но ничего не могла с собой поделать. «Могу напиться». Он даже бровью не повел. «Не поверишь, мечтаю об этом уже третий день, причем до беспамятства, чтобы рухнуть на диван». Или даже на пол. Короче, куда ноги донесут. И проспать сутки. Как думаешь, осуществить мне задумку? А ты тут одна останешься в незнакомой компании. Он сидел достаточно близко, и Рита увидела, как гневно сверкнули его глаза. Она тотчас прикусила язык чтобы не сболтнуть лишнего. У себя она проглотила ком, внезапно образовавшийся в горле, и, чтобы скрыть накатившее смущение, потянулась за клубникой. «Напьешься». Он прав. Оставаться одной без поддержки в компании незнакомых ребят ее не прельщало. Савелием она чувствовала себя спокойно, несмотря на то, что постоянно задирала его. А он терпел. Для себя она тоже решила не лихачить с алкоголем. От греха подальше. Вечер ей нравился. Ребята оказались шумными и бойкими: то один тост, то второй. Савелий периодически к ним. Присоединялся. Ближе к ночи, когда народ окончательно разошелся и захмелел, начались танцы. Савелия утащила Наташа. Тот, стоит заметить, особо и не сопротивлялся. Позволил себя увести, даже не посмотрев в сторону Риты. Девушка заерзала на стуле. Серьезно? Взял и пошел танцевать?» «А вы давно вместе?» Рита упустила момент, когда рядом с ней опустилась Яна. «Кто?» Иногда Рита не сразу улавливала суть вопроса, особенно когда погружалась в собственные размышления. «Ты, Савелий?» Рита повернула голову, и более внимательно посмотрела на Яну. Хотелось улыбнуться, но почему-то не получалось. Свело мышцы. «Мы не вместе», — наконец произнесла она. Яна пренебрежительно фыркнула, явно ей не поверив. «Ой, да ладно! Мы когда за вами пришли, вы же вместе были!» «В одном доме!» «Мы соседи!» Яна закатила глаза, мол, «понятно, какие вы соседи!» «Потанцуешь со мной?» Рита не заметила, как и Савелий к ней подошел. Быстро же он натанцевался с другой. На лице Яны отчетливо отразилось. А я говорила. Но, глядя на протянутую руку Савелия, Рита поняла — отказать не сможет. Как объяснить тем, кто за ними наблюдает, свой отказ? И лишь когда оказалась в руках Савелия, поняла, что никому ничего она объяснять не обязана. Но было поздно. Кто-то очень ловкий или пьяный быстро сменил мелодию, и они встряли в медляк. Савелий без лишних слов притянул ее ближе. Не вплотную, но расстояние казалось минимальным. Рити нравилось танцевать. Она с удовольствием выбиралась в клубы, когда договаривались с девчонками. Обычно в танце она расслаблялась. Голову кружило от музыки и адреналина, что растекался по телу. А сейчас, когда мужчина снова оказался рядом, что испытывала она? Голова также кружилась, факт. По телу побежали яркие искорки, Где-то в области поясницы, крестца стало жарко. Савелий вроде ничего не делал предосудительного, не пытался лапать ее, не делал каких-то двусмысленных намеков. Все в рамках 1 января, когда хмель и новогоднее настроение еще продолжают гулять в крови, и многие. Продолжают поднимать бокалы вновь и вновь. Двигался Савелий плавно. На ноги не наступал, бедрами не сталкивался. Складывалось такое ощущение, что он не в личной охране работает, а все пятничные вечера проводит на танцполе. Хотя... Может и проводит, откуда ей знать. А еще он был горячим. Этот Мартыненко. Даже через футболку она чувствовала жар его тела и мышцы, особенно их, по которым почему-то захотелось пройтись пальцами, ощупать. То, что они окажутся крепкими, стальными, Рита не сомневалась. Но все же Савелий ничего не говорил. Молча вел ее в танце, который закончился так же неожиданно, как и начался. Надо было возвращаться за стол. Савелий не спешил ее к нему провожать. Они точно застопорились. Неловко выходила. Ирита поспешно выпалила ⁇ Мы долго еще здесь будем ⁇ Надоела или устала? ⁇ совершенно спокойно уточнил Савелий. Иногда ей начинало казаться, что этого мужика ничем не проберешь. Хотя нет, проберешь и еще как. У нее несколько раз получалось за сегодня. «Просто уточнила». «Когда скажешь, тогда и уйдем». Он только с ней такой сговорчивый. Этот вопрос едва не сорвался с ее губ, грозясь снова перерасти в легкую перебранку, когда Николай, который временно выступал диджеем, громко не заявил. «Народ! А может, в баню?» От традиции отставать нельзя. Венечки запарим, все дела. Рита как-то разом оказалась сбоку Савелия. В бане, точнее сауне, она уже была позавчера. Хватит с нее. Воспоминание, когда она голая стояла в предбаннике, а Савелий, обеспокоенный тем, что ее долго нет, ворвался туда. Что он видел, что нет — другой вопрос. Интересно у них получается. Секс был. Отрицать его глупо. Обнаженности не было. «Я не пойду», — негромко сказала она, внезапно обрадовавшись, что Савелий почти трезв. В меня им так точно. И как-то располагал к доверию, что ли. Она не могла определить, не могла точно сказать. Но он рядом, и ей спокойнее. «Окей, я тебя услышал». Также негромко ответил Савелий и уже обратился к остальным, поблагодарив за вечер. Потом отшутился, что им пора и честь знать. Ребята их особо не пытались остановить загоревшись новым планом. Поэтому Савелий с Ритой направились к выходу. Оделись, еще раз поблагодарили хозяев и вышли в ночь. О, метель стихла. Сразу же заметила она, стоило им открыть дверь и сделать несколько шагов. Провожать их не пошли. Можно сказать, Про них сразу же и забыли. Савелий ступил на занесенную тропу и, закинув голову, посмотрел на небо. Рано радоваться. Буркнул мужчина и повел плечами, после чего поднял ворот парки. «Пойдем». По какой-то ей самой непонятной причине Рита ожидала, что он даст ей руку. Ничего подобного. Савелий, загораживая своей широченной спиной божий свет, двинулся в сторону своего дома, вынуждая девушку последовать за ним. Та упрямо сжала губы. Ну и не надо. То есть в джентльмена мы наигрались и приступаем ко второму акту. Тревога подобралась, как всегда, когда ее не ждали. «Савелий...» «О!» Он даже не обернулся. А говорить со спиной неприятно. И обидно. Поэтому Рита мотнула головой. «И что молчим?» Девушка снова никак не отреагировала. Передумала она говорить. Неужели не ясно? Оказалось, что неясно, потому что Савелий остановился и обернулся к ней.